Практически в тот же вечер я узнал главное. Рыжеволосый с проседью дедушка действительно оказался баснословно богат. Но его отношения с российским законодательством и обществом на данном этапе были столь напряженными, что, собственно, уехал на отдых на Кипр со своей подругой, Семен Израильевич не собирался вернуться. А милая воркующая возле него фея как бы провожала его, пользовалась последней милостью и здесь же выторговывала себе расплату и последнюю дань. Она даже, по словам Люси, требовала, чтобы дедушка взял ее с собой перед тем, как сольется где-то в Нью-Йорке или Бостоне со своим еврейским семейством, которое уже давно, ну, по крайней мере пару лет, живет на других берегах. Она вроде бы даже готова была жить где-нибудь в бостонской каморке на окраине и ждать и ждать, когда хотя бы раз в неделю дедушка заглянет к ней на огонек. Пока не найдет себе нового богатого и лучше помоложе хахаля, Люся. Папочка был небеден и энергично откупался, расставаясь с юной богиней. Но все это были... не последние сведения и размышления. Во время своих дальнейших наблюдений я обратил внимание. Парочка стояла возле прилавка ювелирной лавочки, где торгуют колечками. А через пару дней они выходили из магазина, где продавались знаменитые греческие меха, расклешенные шубы, столь любимые русскими красавицами. Неужели, подумалось, ухватила плутовка? А раскрасневшаяся красотка одной рукой держалась за дедушку, в другой волокла огромный пакет с покупкой. А я не поленился, проводил их, испытывающе завистливым взглядом, зайти в магазин. Немножко послонялся, поприценивался, а потом спросил у роскошной девицы, прекрасно говорящей по-русски, «А чего купила только что вышедшая из магазина парочка?» «А вы из КГБ?» — спросила роскошная девица. «А вы из Одессы?» — если отвечаете вопросом на вопрос. Помолчал, посмотрел внимательно на волоокую красотку и добавил. «Я из России?» И снова. «А как вас, дорогая, звать?» Потом, слово за слово, сплетена была легенда о жене, которая, дескать, поручила купить шубу. И бедолага муж хочет прицениться. Ну, в общем, взбодрил продавщицу надеждой на покупку. Поинтересовался, из процентов ли она работает. Выслушал историю, что не так уж здесь хорошо, но на родину девушка зовут Сусанной все равно возвращаться не хочет. Потом сказал, что из одного отеля с только что вышедшей из магазина незнакомкой и хотел бы ее удивить своей осведомленностью. И пообещал зайти еще раз. А когда во время разговора всё перебирал невесомый прохладный мех и встряхивал шубу за шубой, как бы прикидывая к росту и габаритам своей жены, то тут, как только у меня в руках оказалась роскошная с напускными широкими рукавами шуба из норки, и получил искомый ответ, похожий скорее на рекламу. «Вот такую же шубу купил пожилой человек, вероятно, отец девушки, которой вы интересуетесь». Уже совсем небрежно и скорее из любознательности, нежели по какой-то иной причине, я спросил, «И сколько стоит?» Меня пронзил тонкий и быстрый, как лезвие шпаги Д'Артаньяна, взгляд. 2200 значит ответил я продолжая играть роль когда я приду в следующий раз мы сойдемся на двух тысячах но это мы посмотрим можно было уходить через пару дней после эпизода с шубой после скромных переглядываний снежной красоткой мне удалось не только так сказать кое-что разузнать но и официально быть представленным ей и самому семёну Израильчу. Это уже произошло на корабле, когда мы плыли в Египет. Вечером за ужином я галантно пропустил папочку с дочкой к блюду с каким-то едким, как царская водка, национальным арабским блюдом на шведском столе.